Глава восемнадцатая. Даша. Ты какая-то задумчивая сегодня. Что-то случилось? Взволнованно спрашивает Даяна, пока я тискаю и расцеловываю пухлые щечки Самоэля. Мальчишка задорно смеется и пытается укусить меня, за что получает от своей мамочки неодобряющие взгляды. Я сбита с толку, Дая. Совсем недавно мне казалось, что я нужна этому миру что мой дар — это что-то чудесное и доброе. Но теперь не уверена в этом. Как это не уверена? Что за глупости? Может, и глупости, но ведь на белое всегда найдется черное. Что, если я виновата в том, что сейчас происходит на улицах города? Что, если Максим думает так же, но не изолирует меня из-за нашей дружбы? Так, понятно. Эмоциональный кризис. Уверенно заявляет Дима Ницца и, больше не сказав ни слова, забирает из моих рук своего сына и уносит из комнаты. Мне же остается лишь непонимающе хлопать глазами и ждать. Девушка возвращается в спальню спустя минут десять, только уже без ребенка. Ну, или Даяна хочет поговорить о чем-то очень серьезном, либо она тоже считает, что малышу находиться рядом со мной опасно. Итак, первое. В том, что творится на улицах города, виноваты злобные и лишенные разума твари, которых всех до единого, безо всякого сомнения, отловит и накажет мой любимый муж. Второе. Никто в здравом уме не посмеет подумать, что ты можешь быть опасна. И третье. Причиной такого отношения к себе случаем не является ли один очень гадкий демон? слава подруги застают меня врасплох и я в ответ могу лишь опустить голову, чтобы хоть как-то скрыть пылающие от стыда щеки. Я за все время так и не смогла рассказать Даяне о том, что на самом деле было два года назад между мной и посланным за принцессой демоном, потому что девушка точно бы начала винить себя, а это ни к чему. — Даша! Протягивает подруга и убирает с моего лица волосы, за которыми я так надеялась спрятаться. Не молчи! Дело в Дарткане? Этот земляной червяк обидел тебя? Дарткан. Значит, так зовут мой ночной кошмар. Что ж, стоит признать, что имя вполне достойное и полностью подходит своему обладателю. Нет, то есть да, оно дело не в нем. То, что было в прошлом, и, возможно, благодаря этому дарткану на мир не обрушился апокалипсис. Я совершенно ни черта не понимаю из того, что ты говоришь. Можешь нормально все объяснить? Чего ты боишься? Это ведь я, Дайяна, твоя лучшая подруга. Ну... Мне ничего не остается, как рассказать демонице всю историю с самого начала. И после мне на самом деле становится легче хотя раскрасневшееся тело Даяны, которое, кажется, готово вспыхнуть подобно спичке, выглядит не особо успокаивающе. — Даяна, успокойся. Если ты спалишь особняк, твой муж точно меня закроет. Смеюсь и отсаживаюсь от разгневанной принцессы подальше, чтобы не поджариться ненароком. — Особняк я не спалю. А вот одного гаденыша я бы точно спалила. Долго и мучительно выжигала бы из него жизнь, слушая его стоны и мольбы о пощаде. Да если бы я только знала! Убедила бы отца расчленить его и отдать на съедение церберам! Да, Яна, прекрати, ты говоришь ужасные вещи! Шепчу, поражаясь тому, какой, оказывается, может быть демоница в гневе. Зря я считала, что она другая. Кровь ведь не водится. Поверь, это я еще фильтрую слова, зная, какая-то впечатлительная. Кошмар! «Ладно. То, что ты опечатала квартиру, очень правильно и хорошо. Но, зная Дарт Кана, уверена, что его это не остановит. Его даже клетка на нижнем ярусе преисподней не удержала. Хотя, касаемо его побега, у меня все же возникают вопросы, которые я очень хочу как можно скорее задать отцу. Как только Максим приедет домой, потребую аудиенции с сценардом. А тебе я бы посоветовала обратиться в Ковен за помощью. Хрен с ней с этой кровавой луной. Ты должна думать о том, чтобы эта тварь, рогатая, больше не притронулась к тебе даже во сне. Ты же знаешь, что я не особо доверяю черному Ковину. А мужику, который ни с того ни с сего заявил, что он твой отец и всезнающий пророк, ты поверила. О себе ничего не говорит, матери про него рассказывать запрещает, зато настойчиво убеждает тебя в том, что нужно отказаться от магического дара. В моем списке подозрительных личностей этот твой Геннадий точно был бы на первом месте. Я не думаю, что Геннадий Иванович обманывает меня, а касаемо демона... Ну, прошло уже столько времени, а он так и не заявился. Может, он и вовсе забыл обо мне, а тогда сказал это в сердцах. Его ведь в адовую темницу сажали. Глупо собирать армию и готовиться к войне из-за каких-то снов. Отвечаю, поднимаясь на ноги и, обняв себя за плечи, отхожу к окну. — Никаких-то, а И, судя по тому, как ты краснела, когда говорила о них, сюжет довольно жаркий. Томным голосом говорит подруга и пальцем рисует в воздухе сердце, очертания которого на пару секунд вспыхивают огнем. Прекрати! Думаю, сердце тут вообще не кстати. Говорю, снова ощущая неприятное жаркое томление внутри, будто тело, несмотря на все мои слова, тоскует. Да, ты права. Виновато улыбается Даяна, но мне на мгновение кажется, что она у себя в голове сделала определенные и, естественно, не совсем верные выводы. Еще я постоянно думаю о лепестках роз, которые были рассыпаны на полу. Мне кажется, что это что-то значит, но никак не могу понять, будто что-то блокирует сознание, и каждый раз я натыкаюсь на глухую стену, стоит только попытаться вспомнить. Беру с кровати сумочку и, немного подумав, достаю из кармашка один лепесток с опаленными краями. Не могу точно сказать, почему я не выбросила его вместе с остальными лепестками в урну, но иногда я просто касаюсь белого бархата пальцами и ощущаю приятное тепло в душе. «Дай-ка!» — любопытно распахнув глаза, говорит подруга и вырывает его из моих рук. «Хм...» Я могу с точностью 95% сказать, что на него воздействовали магически. И запах. Такой знакомый и неприятный, но не могу понять, кому он принадлежит. Хотя мое демоническое нутро подсказывает, что это дело рук Даркана. Романтик хренов. Ой, время-то уже сколько. Мельком взглянув на часы, всплескиваю руками и, поцеловав Дайону в щеку, спешу к выходу. Я поговорю с Максимом. «Пусть пробьет твоего псевдопапашу!» кричит мне в спину девушка, и я, сломя голову, несусь по порожкам вниз. Не знаю почему, но у меня нет сомнений касаемо правдивости слов Геннадия. Да, я во многом с ним не согласна, но, однако, уверена, что он не врет мне и на самом деле хочет помочь. Только возможно ли это помощь без вреда окружающим или мне лично? Распахиваю дверь, врезаюсь носом в каменную грудь зверева, испуганно отпрыгиваю от него. Я не боюсь этого оборотни, уверена на сто процентов, что он добрый, несмотря на свой суровый внешний вид. Но все же чувствую себя в его присутствии слегка неловко, особенно когда он без всякого стеснения втягивает воздух носом, обнюхивая меня. — Ты куда так торопишься? Пожар, что ли? — оскаливается в улыбке, и я улыбаюсь в ответ. — Как всегда, заболталась с твоей женой. И сейчас опаздываю на работу. Да тебя за километр тащит медикаментами. Морщит нос, но я не обижаюсь, потому что знаю, волки очень трепетно относятся к запахам. Извини, мне нужно бежать. Стой, Илья отвезет тебя. Хватает меня за руку, чтобы остановить. Спасибо, это будет очень кстати. Не за что, и, Даш, будь осторожна. Что-то назревает. Может, ты пока повременишь с работой? Если дело в деньгах, «Нет, дело не в деньгах. Спасибо за совет, но я уже достаточно взрослая, чтобы самой решать такие вопросы». Резко одергиваю Максима, но тут же виновато отвожу глаза, потому что на самом деле не хотела ему грубить. Просто это все начинает напрягать. Я всего одну смену отработала, а такое чувство, что за это время весь мир успел сказать, что мне лучше забиться в свою ведьмовскую нору и не высовываться. — Ладно, Илья будет у ворот и отвезет, куда скажешь. Только если у тебя какие-то проблемы, обратись за помощью лучше ко мне, а не к Даяне. У нее сейчас столько забот с Амэлем. Не стоит ее впутывать. Киваю в ответ и спешу к воротам, потому что время поджимает, да и как-то нет сейчас особого желания заговаривать со Зверевым. Кажется, несмотря на слова своей жены, он знает что-то и видит во мне угрозу что очень обидно.